Глава седьмая Пробуждение было не из приятных. Голова раскалывалась, а лицо, как я могла предположить, было опухшим от вчерашних рыданий. Неприятный осадок остался, но ничего смертельного не произошло. Надеюсь, с ректором мы больше не пересечемся. Не видели же мы его полтора года. Возможно, столько же и не увидим еще. «Девочки, вы даже не представляете, какую дисциплину нам добавили в расписание по распоряжению ректора!» В комнату ворвалась Айри. Она злилась. Еще рано, а она уже собрана и успела сбегать к расписанию. Неужели протиснулась в уборную раньше Лейс? «И-и! Не томи!» «Физические занятия!» «Что?» У нас с Лейс отпала челюсть. Только не это. Физические занятия мы ненавидели. Профессор Дак Финч, а среди студентов просто Филин, нас уничтожал. Всех, без исключения. Мы бегали по 20 кругов, при этом не слушая его истошные крики и тупые шуточки. Самая распространённая: если не будете заниматься, ваша пятая точка обвиснет, как щёки моей тёти Рад. Причём здесь его тётя и её щёки? Мы откровенно не понимали. После физических занятий мы просто падали без сил на кровати, лежали так по несколько часов, приходя в себя. В расписании его занятия стояли раз в неделю по пятница. Её мы ждали с содроганием. Многие девчонки придумывали всевозможные отговорки, чтобы не посещать физическую подготовку. В прошлом году Варда, например, сломав ногу, страшно этому радовалась, заприти в лекарем лечить её со словами срастётся естественным путём. Она целый месяц не посещала занятия эфилина, и мы невероятно ей завидовали. И сколько раз в неделю теперь, спросила я. Три девочки, три раза в неделю. Нет, нет, нет, носилась по комнате Айри. Я умру через две недели, он наши пятые точки до смерти загоняет. Почему ректор не поставил, например, магические дисциплины, а? Как нам поможет в улучшении знаний филин? Наказал так наказал, припечатала я. Не выгонят за неуспеваемость, так вынесут с физических занятий. И я сползла с кровати и поплелась в уборную. Посмотрела на себя в зеркало. Да, вид ещё тот. Вот бы сейчас ректора встретить. Точно бы отшатнулся от меня, как от ужасного форана. Сегодня, как бы удивительно это ни звучало, девочки ждали меня. Собиралась медленно, настроения не было вовсе. А новость о дополнительных физических занятиях автоматически сделала день ещё ужаснее. Первыми стояли два занятия у профессора Даквар. Надеюсь, сегодня она проведёт их сама. И точно, не успели мы расположиться на своих местах, мелькнула тёмная дымка и женщина предстала перед нами. Доброе утро, девушки. Вчера меня заменил ректор Дар Лартак. Мне было необходимо отлучиться, да он и сам хотел посмотреть, чему вы научились за полтора года. Оказалось ничему. Сейчас я говорю обо всех, кроме Оливии. Она смотрела на меня с такой теплотой в глазах, что казалось, я и родственница. Остальные разочаровали меня. Именно поэтому всех тех, кто получил тройку за экзамен, ждёт пересдача через 2 недели. Не сможете получить оценку выше, покиньте стены Академии Эрт. Половина зала загомонила, и громче всех Трейси Теперь ей точно придётся забыть о свиданиях и прогулках в город. Учить, учить и ещё раз учить. В противном случае через 2 недели меня уже никто не назовёт деревенщиной. Я слышала, как Лейс и Айри с облегчением вздохнули, радуясь, что не вошли в список пересдаваемых. Все два занятия до квар гоняла троешников, абсолютно не обращая внимания на остальных. Я была этому рада. Сегодня не хотелось быть активной, как бы я ни любила предмет зельеварения в общем и профессора в частности. Понимала, ректор поделился с доквар впечатлениями. Недаром она оповестила всех о пере сдаче. Меня опять же выделила, значит, он был удовлетворён приготовленным зельем и проделанной работой. Но легче от этой мысли не стало. Почему меня так задело его пренебрежение? стресси, например, практически каждый день говорила мне в лицо что-то нелециприятное, но моё душевное спокойствие это не нарушал. Может, потому что он мужчина? Может, потому что он очень красивый мужчина? Возможно, я, как и все девушки, при первом взгляде на него была очарована и испытала некоторую романтическую симпатию. Даже если и так, его поведение развеяло эту иллюзию, чётко давая понять: передо мной человек жёсткий, волевой и бескомпромиссный. Вот пусть таким и остаётся, только подальше от меня. Аливия. Голос профессора выдернул меня из размышлений. А? Да. Огляделась, зал для занятий был пуст. Мы остались вдвоём с Доквар. Вчера тебе пришлось нелегко, но ты справилась, приготовив столь сложное зелье в присутствии Ортоса. Она назвала ректора просто по имени. У них хорошие отношения. Он хвалил тебя честно, сказав, что давно не видел такой хорошей работы. Валию? Меня? А он умеет, что ли? Не верю. Ого. Единственное, что я смогла выдавить в ответ. Он обидел тебя? Я кивнула без слов. Что сказал? Что все мои мечты получить образование и вернуться в март ничтожны. Лучше лечь в тягненных, а ещё лучше выйти замуж за кого-то из них. Ну, в чём-то он прав. Ты заслуживаешь чего-то большего, чем просто работать в лавке. Не вижу в его словах ничего обидного. Дело не в том, что он сказал, дело в том, как он это сказал. Я чувствовала, как подкатывают слёзы. Снова. Да, Ортос бывает резок, иногда груб, но он ректор огромной академии с большим количеством студентов. Мягкость в данном случае на пользу не идёт. Возможно, он забыл, что перед ним хрупкая, ранимая девушка, да ещё и очень умная. Я знаю его очень давно, поверь, он не нарочно. Женщина говорила мягко, стараясь меня успокоить. Аливия, у меня есть кое-какие планы на тебя. Скорее эксперимент, но всё же. Когда придёт время, я скажу. Спасибо, профессор. Я вам очень благодарна. Иди. У вас сейчас физические занятия? Тебе ещё нужно успеть переодеться. Точно. Финч. И только что поднявшаяся немного настроение рухнула в бездну. Я пришла в общежитие, чтобы переодеться. Подруги уже были готовы, ожидая меня с кислыми лицами. Обычно на занятия мы приходили в платья. Специальной формы в академии не было. Но никто не старался выделяться, независимо от положения. На занятия по зелье варенью старались надевать все самое простое, так как всегда была вероятность, что можешь испачкаться. А некоторые составы вывести было невозможно. Но на занятия по физической подготовке все одинаково носили обтягивающие штаны и тунику, прикрывающую ту самую пятую точку, которая так волновала нашего филина. Переодевшись, зашагали с девочками на площадку сбора. Мало того, что настроение сегодня не на высоте, так ещё и погода не радовала. Проливной дождь, ледяной и противный. На площадке толпились девушки, и я поняла, мы не одни. Здесь находились три курса сразу. Мы, первый и третий. Сегодня финча-то рвётся по полной. Девчонки перешёптывались, не понимая, какие занятия при такой погоде. Хотя Филину по барабану, он заставит и под дождем бегать, и отжиматься, за ним не заржавеет. Но нет, сегодня он был благосклонен к нам. Ну что, леди, если вы надеялись, что сегодняшнее занятие отменится по причине плохой погоды, нет, вы не угадали. Перемещаемся на закрытое поле и тренируем свои пятые точки, которые вы отъели за новогодние каникулы. Кто-нибудь, скажите ему, что его шутки не смешные, прошептала девушка рядом со мной. Это всё равно не поможет. Мы с ней переглянулись, улыбаясь. Филин открыл портал, и все пятые точки, стоявшие на площадке, не спеша переходили на территорию закрытого поля. Не знаю, как остальные курсы, а мы здесь ни разу не были за полтора года, шагнула Мы стояли посреди огромного тренировочного поля, над которым возвышался прозрачный купол. Вокруг, по всему периметру, располагались зрительные места в несколько рядов, а посреди просто поле. Я всегда думала, что здесь, например, есть какая-то полоса препятствий, на которой огненные отрабатывают навыки. Но здесь не было ничего. Пусто. Только разметка нанесена, и то странная какая-то, квадраты. Как только портал закрылся, на стене зажглось время. Значит, поле закрыто до момента окончания занятия. И никто никуда не уйдет, как бы не просился. Все, мышки попались к коту в ловушку. Принцип всех тренировочных полей в академии, они блокируются магией до оповещения о конце занятия. Распределились по трое и побежали. Для начала 10 кругов. Истошно заорал Финч. Для начала. Ага, знаем мы что дальше. Ещё 10, а потом ещё, прочитала бежавшая рядом Лейс. Бежали размеренно, не спеша. И если быстрее, сил на остальное занятие не останется. Третий курс бежал в таком же, как и мы, темпе. А вот зелёные первокурсники старались. Эх, здесь так нельзя. Погибнешь после первой тренировки. И как бы Финч ни орал, мы не ускорялись. По орёту успокоиться. Мы это уже знали. Мы пробежали всего 5 кругов, когда Филин заорал: "Стоять!" Остановил сам, немыслимо. Как так? Посмотрела через плечо впереди стоящей девушки и поняла: к нам приближался ректор. Я инстинктивно спряталась за спиной Айри. Даже не знаю, почему, просто не хотелось с ним встречаться. Огненный подошёл к Финчу, что-то объясняя. Тот в свою очередь ткнул пальцем на время и развёл руками. Пауза. Ректор исчез в портале. Фу, пронесло. Проходим к местам для зрителей и рассаживаемся. Сейчас здесь пройдёт боевая тренировка огненных Покинуть поле мы не можем из-за блокировки магии. Сидим тихо и молча. В ноги к защитникам не вросаемся, на шею не вешаемся, с любовью не пристаём. Вау, девочки, увидим тренировку. Кто-то вздыхал за спиной. Я смотрелась. Это закрытое поле предназначалось для реальных тренировок с огнём. Мы сидели на зрительских местах, но никакой защиты я не видела, даже магической. А если пламя направит куда-то не туда, и мы пострадаем? Как защититься? Я занервничала. Мы несколько раз видели тренировки защитников: физические, бег, полоса препятствий, силовые упражнения, но никогда боевые. Было ли интересно? Да, но хотелось бы наблюдать, чувствуя себя в безопасности. Открылся портал, и один за одним на поле выходили защитники. Четвёртый и пятый курс. Те, кто уже не раз побывал в рейдах на границе горизонта. Среди них был и Крад. Последним появился ректор. Чёрная рубашка, обтягивающая торс, брюки и высокие сапоги. Красив, несомненно, неприятен мне однозначно. «Ах, красавцы! Кажется, я влюбилась!» Началось. Девушки плавились при одном только взгляде на огненных. Разговоров будет на несколько недель. Они сгруппировались в центре поля, окружив ректора, который, жестикулируя, что-то объяснял. «Айри, смотри внимательно! Среди них есть твой кузнечик?» — спросила Лей с шепотом, толкнув подругу локтем в бок. Айри сосредоточенно всматривалась в группу огненных, пытаясь отыскать Грегора. "Нет. Ты уверена?" "Да, Лэйс, я бы его сразу узнала", шептала Айри. "Ты спрашивала Крата?" "Ещё нет, сегодня спрошу. Теперь, когда мы знаем, что он у нас не учится, будет проще. Скажу ему, чтобы в рейдах смотрел внимательно. Найдём твоего рыжика, не переживай." Огненные расстредоточились по полю, занимая определённые квадраты, как в шахматах. Значит, разметка нанесена специально для них. Воздух перед глазами начал переливаться, и я поняла: нас закрыли магическим прозрачным щитом. Отлично. Огонь нам не грозит. И теперь абсолютно спокойно можно сосредоточиться на тренировке защитников. Возможно, сегодня единственный раз, когда нам позволено её увидеть.